Александр заходит в небольшую камеру, и дверь за ним сразу же захлопывается. Камера небольшая, под потолком застекленная, забранная решеткой небольшой оконце. По стенам двое двухъярусных нар с тюфиками, одеялами и подушками. В камере двое. Благообразный, лысеющий, вечно улыбающийся толстячок и высокий худой блондин, оба одеты в такую же униформу заключенных, как и наш герой. Блондин лежит на верхних нарах лицом к стене. При появлении александром он даже не оборачивается, чтобы узнать, кто вошел. Благообразный толстячок, который до этого сидел на нижних нарах под койкой блондина, встает навстречу Александру и одаривает его доброй улыбкой. Толстяк. — О, у нас пополнение. Заходите, не стесняйтесь. — Здравствуйте. — Скажите, а вы... — Новичок? — Что? — Только привезли? — Ну, в общем, да. — Откуда вы знаете? — Ну, обычно люди сначала знакомятся, а потом задают вопросы. И только те, кто недавно на этом свете, начинают с вопросов. — Извините, я... — блондин, — поворачивает голову и, смерив Александра оценивающим взглядом, недовольно хмыкает и снова отворачивается к стене. Под этим взглядом Александр умолкает. — Если вы хотите спросить о том, что мы помним последнее, прежде чем попасть сюда, В смысле, не сюда, а в этот мир. Так это, указывает на блондина. Его везли на скорой после сердечного приступа. А я видел летящий на меня автобус. Ну, в смысле, не на меня, а на мой маленький несчастный Порш. Значит, это правда, что я... Что все мы? Многозначительная пауза. Но я представлял себе это совсем по-другому. «Сияющие ангелы, раскаленные сковородки и кипящая смола, или хотя бы свет в конце тоннеля». «Свет я видел». «Ну, вот видите, вам повезло больше, чем нам. Я, например, грохнулся прямо в розовые кусты рядом с домом моей умершей дочери. Увы, родители иногда переживают своих детей». «И насчет ангелов. Тот, кто вас привел, ангел?» — Александр, блондину. — А вы как здесь оказались? — Блондин. — Отвалите. — Толстяк. — Извините его. На него иногда находит. Давайте лучше знакомиться. Генрих Гутман — писатель. Толстячок протягивает руку, которую Александр пожимает. — Отец Александр. Можно просто Александр? — Так вы священник. — Настоятель монастыря. — Вот так Фокс. Я думал... Вашего брата, как говорится, по умолчанию в рай. Или как минимум поближе к кухне. А это господин Ингмар Свенсен, известный банкир, меценат. Блондин, заткнитесь. При жизни у него было столько денег, что нам с вами и не снилось. Я прошу вас обоих оставить меня в покое. Александр Свенсену простите. Гудману. «Ну, если мы все здесь из разных наций, а я языками не владею, то, как я понимаю вас?» Блондин на верхней полке демонстративно накрывает голову подушкой. Толстяк. «Это всего лишь еще одно доказательство того, что мы умерли. При жизни без переводчика нам бы было затруднительно пообщаться, но в этом согласитесь есть своя прелесть. Ваше лицо мне кажется знакомым». Вы, случайно, не тот отец Александр, который чудотворец? Александр снова кивает. Вот это да! Раз уж вас сюда упекли, то чего ж нам грешным? Лежащий на нарах банкир вылезает из-под подушки, сквозь которую, как оказалось, все прекрасно слышно, и впервые с интересом смотрит на Александра, после чего разражается смехом. Толстяк. Не обращайте внимания, он неплохой, просто еще при жизни сошел с ума. Правда, в здешнем э, судопроизводстве, в отличие от земного, это, к сожалению, роль не играет. Но вы не бойтесь, он не буйный. Кстати, присердечный приступ это все в раке. Ходят слухи, что он покончил с собой. — О чем вы там шепчетесь? — Да разве мы шепчемся? Вам показалось. — Что вы ему сейчас сказали? «Ингмар, я вас прошу, скажите, а за что вы здесь?» Толстяк, глядя в глаза Александру и все так же ласково улыбаясь. «А вы?» Отец Александр отводит глаза, не зная, что ответить. Он смотрит на притихшего на нарах банкира. «Вот видите, за сокровенное, за то, чего там в той жизни не должен был узнать никто. Ну, а здесь, сами понимаете...»